1.2 Основные понятия рынка CPA. Теперь вы знаете основное отличие CPA сферы от остальных областей маркетинга. Самое время рассмотреть ее более детально. Задача этой главы познакомить вас с основными понятиями и подсветить их роль для CPA сферы. Акцент сделаем только на том, кто участвует в сделке. Рекламодатель. Уменьшительно-ласкательная форма recall. Это тот, кому нужен трафик, если точнее, кому нужны целевые действия: покупки, подписки, установки и так далее. Обычно это более-менее крупные компании. Тут же хочу вас предостеречь от работы с небольшими или начинающими рекламами, исходя из собственного опыта и на основе многочисленных историй моего круга CPA-знакомых. С вероятностью в 90% в работе с такими рекламодателями что-то пойдёт не так. Лучше работать с проверенными компаниями или с крупными CPA-сетями. CPA-сеть. Партнёрка ПП, CPA-сетка. Это компания, которая собирает у себя множество разных предложений, оферов от рекламодателей и предлагает их арбитражникам. Зарабатывает партнерка на комиссии с каждого целевого действия, которое через него проходит. В последующих главах я подробнее расскажу о схеме работы. Оффер. С английского offer предложение. Это конкретное предложение рекламодателя оплатить какое-то действие. Например, рекламодатель интернет-магазин Ozon. Может заплатить вам за продажу конкретной категории товара или вообще отдельного товара. Это и есть аффилиазона. Одновременно с этим от этого рекла может быть еще один оффер оплата за установку приложения пользователям. Арбитражник. Вебмастер, веб, веб медиабаер, байер, закупщик, аффилиат. Это всё определение для одного и того же специалиста, но с разных точек зрения. Такой спец непосредственно создает рекламные кампании и с их помощью приводит трафик туда, куда ему нужно. Для меня, как для владельца агентства, все ребята, которые сидят в офисе или льют трафик удаленно, являются закупщиками, так как я лично своими руками уже не занимаюсь арбитражем. Для агентства они отдел закупки, хотя каждый из них фактически может с полным правом называть себя арбитражником. Если же они будут работать с партнеркой, то в этом случае ПП будет называть их веб вебмастерами, вебами. По своей же сути, что веб, что БАЕР, что арбитражник это равнозначные понятия. Юзеры трафик. Любая аудитория в интернете, которая видит рекламу и как-то на нее реагирует. Это в том числе и я, и вы. Начинающие арбитражники часто не могут понять, что же значит лить трафик. Как мы уже разобрали ранее, лить трафик это закупать его в одном месте и отправлять в другое. Трафиком мы называем людей в сети и их поведение. Таким образом, когда юзер кликает на ваше рекламное объявление в Facebook и попадает к вам на сайт, это означает, что вы переливаете трафик с Facebook к себе на сайт. Лид. Это конкретная единица целевого действия, которое совершает юзер. Если Озон платит вам за продажу книги, и вы сделали так, что 50 человек ее купили, то вы привели 50 лидов на этот оффер. Такая вот словесная математика. С этим термином есть небольшая путаница, так как изначально на западе лидом называют контактные данные потенциального клиента, а не конкретное действие. Здесь стоит знать это и быть внимательным, так как встречаются офферы с оплатой за лид, CPL. Это значит, что рекламодатель оплатит вам в том случае, если юзер заполнит форму на сайте и укажет свои контактные данные. Таким образом, в разговорной форме лидом можно назвать любое целевое действие, но если речь идет о конкретном типе офферов, то слово лид там будет обозначать именно контактные данные. Но пусть подобное небольшое расхождение вас не смущает. Если вы скажете, что налили тысячу лидов на установке приложений, то вас прекрасно поймут.